Глава 1. Метир. Сегодня раздражало всё: слишком яркое солнце, от которого не спасали тёмные очки, накрахмаленный ворот рубашки, натирающий крепкую шею, галстук, что лежал на пассажирском сиденье и обещал душить меня не хуже удавки следующие 10 часов, ведущие утренней передачи на радио, что слишком дружелюбно и радостно болтали между собой. Да, абсолютно всё. Я убавил громкость радио до минимума. И взял телефон в руки. Пока светофор дразнил красным светом, выбрал номер справочника, нажал кнопку вызова. Гудки шли, и приятный женский голос не заявил: "Телефон абонента выключен". Это немного улучшило настроение, но ненадолго. Гудки сменились всё тем же знакомым женским голосом, что предложило оставить сообщение на автоответчик. Я сбросил вызов и набрал вновь. И так несколько раз, пока не зашвырнул смартфон на заднее сиденье. На территорию транспортной компании я въезжал чуть ли не скрипя зубами, припарковал автомобиль в дальнем углу стоянки. Взглянув в зеркало заднего вида и оскалился своему отражению, завязывая галстук. Ничего так меня не раздражало в одежде, как галстук. Атласная полоска ткани всегда грозила задушить своего владельца лишь за то, что тот её купил и обязан носить. Узел получился на удивление ровным. Петернёй я пригладил тёмные непослушные волосы открыл дверь и вдохнул горячий сухой воздух. 9 утра, а градусник уже показывал почти 30. Синоптики обещали самый жаркий день за последние 7-10 лет, и я был готов поклясться, что так и есть на самом деле. Пиджак, прорычал я себе под нос и вновь нырнул за ним в прохладный салон. Его я надену только переступив порог офиса. И телефон, подсказал себе, открывая заднюю дверь внедорожника. Нажал на кнопку активации экрана, но чуда не произошло. Волчица не перезвонила, а это означало лишь одно: пара обиделась. И ближайшие дни Леся будет играть в раздражающую молчанку. Игра была знакома, а правила мне давно известны. Если Леся не перезвонит к обеду, то сегодня придётся спать на диване, а возможно, и в облеки волк кружить по территории стаи, выветривая из себя дурь. Так я поступал, если не хотел обидеть свою пару. А обижать самку не было в моих правилах. С шумным дыханием вырывалось звериное рычание. Я хлопнул дверью внедорожника и нажал кнопку сигнализации. Адское пекло. Вот правильная характеристика погоды за последние 10 дней. Газон на территории компании поливали каждый вечер, но всё равно кое-где появились жёлтые пропалины. Через несколько часов подошва обуви будет приставать к раскалённому асфальту, а фуры оставляют длинные следы. Рубашка моментально прилипла к спине, а солнце пекло затылок. Я шагнул на ступень лестницы, когда скудный ветерок принёс новый для меня запах. Терпкий, яркий. Я остановился. Раздражающая жара и шум ушли на второй план. Обернулся осматривать, а запах продолжал заполнять лёгкие. Вкусный, манящий. "Доброе утро, Дмитрий Викторович", поздоровался кто-то из сотрудников, покидая офис. "Доброе" буркнул я в ответ. Повернувшись к стеклянным дверям спиной, и шумно потянул горячий воздух. Не показалось, пахло женщиной. Многие сами повели к источнику. Я прислушивался и всматривался в лица клиентов и посетителей, что приехали получить груз. Не то, всё не то, отмечал про себя. А запах становился всё острее и острее. Ещё секунда, и я точно столкнусь с его владелицей. Но этого не происходило. Она словно тень исчезала из-под носа, дразнила. Невольно или специально, сейчас не было никакой разницы. Вот я слышал частые-частые удары чужого сердца, и тут же они смешивались с громкими звуками подъезжающих фур, требовательным писком погрузчиков и окликами работников склада. Тихо, крикнул я раздражённо. На меня покосились мужчины в яркой униформе. Выждали пару секунд и продолжили свою работу, заполняя пространство мешающими звуками. Я снял очки, медленно обернулся вокруг своей оси и выдохнул. Бред. То, что сейчас происходило, было похоже на помутнение рассудка. Не мог я чувствовать такую острую тягу к незнакомой женщине. Дома меня ждала истинная пара, обиженная, но всё же моя. Я хорошенько тряхнул головой, надел очки и направился к офисному зданию, игнорируя желание развернуться и пуститься на поиски. Но зверь настойчиво тянул обратно к распахнутым воротам. "Тише, приятель", шептал я. "Вернёмся домой, прогуляемся и обстоятельно поговорим с вредной волчицей". Зверь притих на мгновение, перестал вмешиваться в человеческие мысли, ровно до следующего дуновения ветерка. "Моя Заурчал он, окончательно приводя человеческую часть в замешательство. «Моя пара!» Повторял и повторял зверь, беснуясь внутри, желая занять мое место и продолжить поиски. В этот момент мне перестало хватать воздуха, и я задышал глубоко и шумно. Рука схватилась за горло, а в голове оглушающе зазвенело, словно кто-то бил у самого уха металлическими предметами. «А-а-а!» Сдавленный крик боли вырвался из груди. Я сутулился, упёр ладонями в колени, собирая полами пиджака пыли земли. Тело сотрясало дрожью обращения. Болезнь нескручивала каждую мышцу и медленно-медленно отступала. Возвращались слух и зрение. Затылок и грудь перестали жечь, а по спине стекали холодные капли испарины. "С вами всё хорошо?" вопрос ворвался сквозь гул в ушах. Голос интересующегося был мне знаком. "Да, дядь Петь" Выдохнул я сквозь зубы, с трудом вспомнив имя одного из сторожей. Что-то в голову ударило. «Давление, сынок!» Старик похлопал меня по плечу. «Со всеми бывает. Вон жара какая!» «Со мной такого не бывает!» Вырвалась со следующим болезненным выдохом. «Не должно быть!» Добавил я, хватая ртом в воздух. «Ну, всё бывает в первый раз. Мы же не молодеем!» Старик взял меня под локоть и помог выпрямиться. «В сторожке тонометр есть и таблетки. Внучка позаботилась, боится за меня. Идёмте, я вас быстро в порядок приведу». «Не нужно, спасибо». Я отдышался и медленно вдохнул через ноздри, втягивая, словно самый настоящий яд, притягательный женский аромат. «Это от вас?» Я ухватил сторожа за плечи. «От вас?» произнёс удивлённо. Старичок запротестовал, затряс сокрушённо головой. «Да я бы никогда!» заговорил он. «Я вообще алкоголь не пью, если и позволяю себе ту рюмочку, и чтоб девчонки мои не видели». «Какие девчонки?» «Да внучки, какие еще могут быть девчонки в моем возрасте?» засмеялся старик. «Они не любят выпивку, вот я и прячусь от них. Но на работе я бы ни за что не стал». Закрутил седой головой. Я продолжал вдыхать отравляющий меня и зверя запах, что шел от одежды сторожа. Я вам верю, дядь Петя, верю, старик заулыбался. Может, всё же измерить давление? предложил он ещё раз. Глаза у вас красные, Дмитрий Викторович, и лицо. Я не стал отказываться и пошёл вслед за стариком. Да вы проходите, он махнул рукой. Садитесь, указал на стол. А маленькая старушка была насквозь пропитана притягательным ароматом. Он исходил от низкого диванчика в углу комнаты. И это единственное во стула у окна, от стола накрытого выстеренной скатертью. Вы руку-то протяните, командовал сторож и помог надеть манжету. Ну всё, не двигайтесь и не говорите. Апарат жужжал и накачивал воздух. Кто у вас сегодня ночевал? спросил я Каменев и смотря в одну точку. Было невыносимо находиться в замкнутом помещении. Каждую клеточку тело тянуло куда-то, в груди пекло и зверь надрывно скулил. «Да никого!» — соврал старик. «Зачем мне проблемы на работе? Если бы не это место, жил бы я на одну пенсию. Плохо жил. А вы не говорите, нельзя. Ну вот, у вас пульс почти 140». «Это нормально», — отмахнулся я, освобождая руку и поднимаясь из-за стола. «Вы таблетку хоть возьмите!» Я проигнорировал предложение сторожа и вывалился из крохотного помещения. Сейчас жаркий сухой воздух казался спасением. Никого. Я вспомнил слова сторожа, быстрым шагом возвращаясь к офису. Мне бы подняться на третий этаж и занять своё рабочее место, но вместо этого я прошёл в комнату охраны и попросил запись за последний час с нужных двух камер. Не моргал, всматриваясь в мерцающее изображение. Кто из них она? Кто из десятка женских фигурок — та, что заставила метаться по территории, словно душевно больного, с криками и рычанием? «Стоп!» — произнес я вслух, останавливая запись нажатием кнопки. Отмотал немного и включил вновь. Дверь сторожки приоткрылась, и из нее мелькнула девичья фигурка. Камера стояла так, что девушку я видел лишь со спины. Невысокая, с волосами до середины плеча, худенькая. А фантазия человека и зверя активно дорисовывали её, примеряли ей различные лица. Девчонка двигалась словно мышонок, осторожно, перебежками. Странная, отметил я про себя, отмотал записи и поставил на паузу. Кто ты? рассматривал, прислушиваясь к себе и зверю. Для волчицы мелковата, продолжил рассуждать. Для вампирши неуклюжа. Да и запах говорил, что с вероятностью 99 из 100 девчонка была человеком. Тогда что так привлекло моего зверя? Я выпустил мышку из рук, откинулся в кресле. Растер лицо и взъерошил волосы. Встал, выпил воды, но и это не помогло. Взгляд так и возвращался к сероватому изображению. В очередной раз уменьшил температуру, взяв пульт от кондиционера. Пара нажатий и цифры остановились, показывая свой минимальный порог легче не стало. Всё равно меня словно выжигало изнутри. Телефонный звонок заставил вздрогнуть и вынырнуть из дурмана. "Да", произнёс я хрипловато, принимая вызов. "Просто да? Я думала, ты меня будешь рад слышать". Леся наигранно захныкала и замолчала, выдерживая театральную паузу и дожидаясь реакции. "Я рад тебя слышать, малыш. Ну вот, мы так плохо утром расстались, давай мириться". Я повернулся к экрану спиной и спросил со смешком: "Разве по телефону мирятся? Ссорились мы, глядя друг другу в глаза. Своих глаз я чуть не лишился и требую компенсации за моральный ущерб". Волчиться громко захмыкнула в трубку и произнесла: "Сюрприз". Распахивая дверь кабинета. "Действительно сюрприз", произнёс я, отнял телефон от Туха, сбросил вызов, но не торопился идти навстречу девушке. Вот, значит, как? спросила она, прищурив хитро глаза. Мне первое делать шаг. Я и так приехала сюда, даже в порядок себя не успела привести. Волчица обманывала. Уверен, за якобы небрежным видом скрывались 40 минут подбора одежды, укладка и макияж. И не завтракала. Продолжала попытки вызвать чувство жалости. Тебе сварить кофе? уточнил я, направляясь в смежную с кабинетом комнату. Да нет же, Леся подошла и обвела мою шею руками. "Ну прости", протянула она, всматриваясь в лицо. "Ты просто так помешан на волчонке", произнесла она шёпотом. "Что я не сдержалась и наговорила глупостей". "Помешан?" переспросил я, нахмурившись. "Ну а как это ещё назвать?" Волчица пошла в наступление, разомкнула объятия и отошла на шаг. "Почему ты мне не веришь?" Не переверай мои слова. А как ещё назвать то, что ты собираешься меня затаскать по ведьмам? Я же говорила, что это нормально. Я покосился на мерцающий монитор, где всё ещё стояло на паузе изображение девчонки. Подошёл к столу, нажал кнопку, выключая. Волчица обратила внимание на мои действия. Кто это? поинтересовалась она. Понятия не имею, ответил я и зашёл в смежную комнату. Ты будешь кофе или как? Буду, буркнула волчица. Сахар? уточнил я. Можно подумать, ты не знаешь. Леся устроилась на диванчике, отложила сумочку и шумно выдохнула. Я понимаю, что ты расстроен, заговорила она. Но вот так распорядилась богиня. Нет, дело не в этом, ответил я, не поворачиваясь. Не могла Селена лишить нас потомства. Тут причина в другом. Почему ты так уверен? Я повернулся, сжимая в руках две кружки с кофе. Я изучал этот вопрос, читал, разговаривал со старейшими волками, даже к Александру ходил на поклон. Хмыкнул, вспоминая издёвки высшего вампира. Наш случай первый, Леся приняла кофе и произнесла слишком радостно. Мы особенные. Сомнительный повод для гордости. Ну а что ты предлагаешь? Она пригубила напиток. Предлагаю использовать все возможности. А ты почему-то против? Я не против, но ты так настойчив, что обижаешь меня. Мне кажется, что именно я виновата в том, что за всё время так и не смогла подарить тебе волчонка. Зверь недовольно рыкнул, чувствуя ложь и манипуляцию. Плечи волчицы задрожали. Она всхлипнула и отвернулась, прячась за упавшими волосами. Я разве когда-то так говорил? Я вспылил и тут же пожалел об этом. Женский всхлип отрезвил. "Прости, малыш", поставил кофе на стол. "Пойдёшь ко мне?" Присел на диван и попытался перетянуть её на колени. "Нет", послышалося биженое сквозь всхлипы. "Лесь, я никогда так не говорил и не скажу". "Но думал", упрямилась она. "Не думал, честное слово. Ты же знаешь, что я говорю правду". "Знаю", ответила волчица и позволила взять себя на руки. Мне так плохо, зашептала она, положив голову мне на плечо. Последнее время мы только и делаем, что ссоримся из-за ерунды? закончил я за неё. Нет, она толкнула меня в грудь и попыталась встать. Зачем ты так говоришь? Я же знаю, как ты хочешь потомство. А ты прекрати меня провоцировать. Лися дёрнулась второй раз. Ты опять меня обижаешь. Я лишь задал вопрос. Я усилил хватку, не позволяя паре сбежать. Но ты не отвечаешь на него. Хорошо, выпалила волчица. Помолчала пару секунд и добавила: Я согласна встретиться с ведьмой. Завтра же позвоню папе и спрошу, можно ли приехать и поговорить с Марией. Обещаю, произнесла она примирительно. Но только я не понимаю, что может знать ведьма, чего не знает высший вампир. Если есть шанс, его нужно использовать. Произнес я, целуя девушку в висок и прислушиваясь к себе. Неприятная тревога не оставляла меня. Она вынудила вернуться взглядом к потухшему монитору и вспомнить о беглянке. «Мить, может, попытаемся ещё разок?» Волчица повела плечом и мягко освободилась от объятий. Оседлала мои бёдра, скользнула по вороту рубашки пальцами, спустилась по глади рубашки и подцепила пряжку ремня. «Вдруг в этот раз у нас получится?» Воркавала она, вытягивая кожаную ленту из шлёвок брюк, подцепила пуговку. Не сейчас, я остановил Лесю. У меня встреча через 10 минут. Подождут. Волчица обворожительно улыбнулась и потянулась к мужским губам. Нет. Из моей груди вырвалось рычание. Волчица отаропела на мгновение. Её губы дрогнули, а в уголках глаз блеснули слёзы. Как скажешь, произнесла она громко, поднимаясь на ноги. Я не понимаю тебя. Взяла сумочку и гордой походкой покинула кабинет, не забыв хлопнуть дверью. Я не шелохнулся, слушал рычание зверя, что стихало вместе с шагами волчицы. И я себя не понимаю, произнёс растерянный